Глава 10. 1701 год. Ноябрь. 11. Москва. пётр и Алексей стояли на крыльце Воробьевского дворца и смотрели, как медленно, кружаясь, падали снежинки. Шел первый снег. Турки уехали, успели уйти еще по открытой воде. И даже серебряные ложечки никто не искал потому что вело себя посольство образцова показательно слишком хорошо, слишком благостно. «Не верю я им», — тихо произнес царь. «А им нужно верить?» — удивился царевич. «Это же игра». «Мне тоже так кажется. У них сейчас за спиной стоят послы Англии, Голландии, Австрии и Франции. У них нет выбора». «Думаешь, они договор подписали, но делать ничего не будут?» «В Кремле сколько башен?» «Двадцать», — на автомате ответил царь. «А при тут это?» «Там», — махнул он головой неопределенно. «Я слышал фразу, что у Кремля много башен. Она означает, что царь царем, но его сановники ведут свою игру, и далеко не всегда совпадающую с тем, что требуется государю иной раз стремясь совсем к иным целям. Так вот, в Константинополе башен больше. Великий визирь и его род — люди вполне нормальные. Они, пожалуй, хотят для своей страны того же, что и мы с тобой для своей. С ними можно договариваться, но ведь они всего лишь одна из башен. Мудрёно. Чего хочет Меньшиков? А это тут при чем? Ты знаешь, никогда не задумывался? «Он ведь предан тебе, как собака, но почему? Из-за чего? Какова его цель?» Петр промолчал. «Шведы — очень сильный и опасный враг. В то время как все армии Европы отходили от решительного натиска, они в нем развивались. К тому же солдаты Карла — настоящие религиозные фанатики, и, идя в бой, уверены, что сражаются, среди прочего, за свою веру. Это очень грозный противник». Да, думаю, сие и так понятно уже. Первая битва сам англоголландскими войсками, и они их разбили, словно гнилое яблоко раздавили. Не хочешь, чтобы мы начинали войну? Отчего же? Сейчас для этого максимально благоприятный момент. Но воля случая — великая вещь. Думаю, Карл уже знает о том, что над ним сгущаются тучи. Непонятно даже, сколько наши союзники продержатся. Хорошо, если год. Ты их совсем не ценишь. Карл будет наступать с запада. Мекленбург с Данией, вероятно, успеют соединиться. Но без Саксонии их сил будет недостаточно. А Август не успеет. Карл вновь пойдет налегке. Быстро. Где-нибудь восточнее Гамбурга он встретит датчан и мекленбуржцев. Если они не успеют соединиться, то все будет еще хуже. По отдельности они вообще ничто против него. Но я полагаю, что датчане сразу, как начнут войну, пойдут на соединение с соседями и будут отходить к Саксонии с тяжелыми обозами и пушками. Он их догонит, разобьет, заберет обозы и, встретившись с Августом, его разгромит. Будет ли поход на Саксонию, сложно сказать. Но очевидно, Август потеряет престол Речи Посполитой. Сам знаешь, он там сидит на птичьих правах. «Жёстко стелишь!» «Речь Посполитая, воевать нас не пойдёт после постановки нового короля. Он там тоже будет на птичьих правах, во всяком случае до тех пор, пока Карл нас не разобьёт». «Зачем же мы тогда вступаем в войну?» усмехнулся Пётр. «Мы все эти несколько лет только и старались подготовиться к тому, чтобы нас не разбили. Устоим, тогда и победа наша, потому как швед силён натиском». Но в жизни всякое случается. Тем более, что Карл удачлив. Представляешь, что будет, если мы проиграем в генеральном сражении? Мы будем вынуждены заключить мир. Это не обязательно. Со столь небольшой армией Карл увязнет в России. Отходя и оставляя после себя только выжженную землю, мы его остановим и выиграем какое-то время. Но... Что? Великий визирь, скорее всего, будет доволен нашим договором. А вот его противники нет. А значит, в случае нашего поражения восстанут крымчаки, получив их поддержку. И казаки восстанут. Иван Мазепа вот как их держит, сжал кулак Петр. И он верен мне. Отец, он верен тебе не больше, чем гулящая баба. Дал монетку, ублажила, не дал, побежала к другому клиенту. «Не наговаривай на него!» — нахмурился царь. «Там!» — махнул куда-то головой Алексей. «Я видел другую тяжелую войну, начатую с бухты-барахты. Ты вначале проиграл. Карл завяз в боях с твоими союзниками. А потом, когда пошел на тебя, Мазепа перебежал на его сторону» хотя тебя несколько лет предупреждали перед тем о проказах Мазепы. Ты даже отдал человека, честно сообщившего правду, ему на растерзание». «Предал», — хрипло произнес Петр. «Но почему?» «Не знаю. Впрочем, с его склонностью к изменам и авантюрам это не так уж и важно. Он ведь от Софьи к тебе перебежал, не так ли? А к Софьи от кого?» Ключевое слово перебежал. Предал, то есть. Причем не по обиде, а когда почуял большую выгоду. Он игрок. Да и чего мне говорить? Просто взгляни на его жизнь. Царь промолчал. Закрыл глаза, сжимая кулаки, но промолчал. Пока выгодно. Он с тобой. Будем побеждать, он будет за нас. Проиграем. Первым ударят в спину сообща с татарами. Думаю, ты понимаешь, что весь юг России, как бы не до оки, окажется разорен. Поражение может обернуться катастрофой». «Катастрофой?» — усмехнулся царь. «Да ты натурально гибель державы описываешь. Речь Посполитая после нашего поражения в генеральном сражении тоже влезет, желая забрать Смоленск или вобережье Шведы оттяпают Новгород и весь наш север, включая, вероятно, Архангельск. Крымский хан. В общем, не будем о плохом. Вот как? Не будем. С легким раздражением буркнул царь. Продолжай, раз уж испортил настроение. Ты ведь понимаешь, почему турки были такими сговорчивыми? Ты же сам сказал. За ними стоят послы Англии, Голландии, Австрии и Франции. «А ты знаешь, что они им сказали?» «А ты будто бы знаешь!» Пыркнул царь. «Отец, это же очевидно! Они им пообещали, что через год-другой никакие договоренности уже не будут иметь смысла, потому что Карл раздавит нас. Так что турки согласились бы на что угодно в пределах разумного». Петр расстегнул верхнюю пуговицу и ослабил шарф. «Душно и тошно!» «При твоем дворе глаз и ушей столько, что, наверное, во всех столицах Европы знают многое. И там, судя по всему, в нас не верят». «А ты сам, ты, веришь?» Нервно и отрывисто спросил царь. «Верю, отец, верю. Ты, верно, не знаешь, но умом Россию не понять, аршином общим не измерить». У ней особенная стать. В Россию можно, только верить. «Не умеешь ты вдохновлять, не умеешь!» Горько усмехнувшись, произнес отец. «Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. М? Так лучше!» «Ладно!» «Пойдем внутрь», – потрепав по голове сына, произнес отец. «Ландшафт он менять задумал. Затейник!» Вскоре должны были прибыть послы от Вильгельма, уговаривать Россию вступить в войну. Предстояло обдумать стратегию переговоров, чтобы срубить с них как можно больше всего».